о одной особенности стрессов. Если принимать всерьёз законы наследственных изменений Менделя и Моргана, то быстрее всех должны изменяться организмы с самыми быстрыми темпами смены поколений. У мух поколение сменяется чуть ли не каждый год. Вот у кого эволюция должна идти просто стремительно. Ведь чем быстрее смена поколений, тем быстрее накапливаются мутации. Но в реальности всё наоборот. Биологам и палеонтологам прекрасно известно, что с уменьшением плодовитости и ослаблением общей элиминации, то есть смертности, скорость эволюции не уменьшается, а растёт. Говоря попросту, чем сложнее группа животных, тем быстрее она эволюционирует. При том, что продолжительность жизни индивида растёт. А значит, за единицу времени и поколений протекает меньше. Логически рассуждая, мухи должны эволюционировать быстрее, чем крупные млекопитающие. Но вот факты. В плейстоцене состав крупных млекопитающих менялся неоднократно и резко, тогда как из 2000 видов насекомых, известных из тех же условий, вымершими считаются только около 30. Причина ускоренной эволюции сложных организмов состоит именно в том, что они сложнее. Грубо говоря, изменения начинают происходить в разных звеньях очень сложного организма. От одного внешнего влияния сразу меняется многое. И это включает особый механизм направленного мутагенеза. Направленный мутагенез это поток изменений, отвечающий на вызовы именно данного стресса. Механизм направленного мутагенеза обязательно включается при заселении и освоении всякой новой территории. Попав в Европу, в приледниковую зону, популяция сапиенсов начинала меняться именно так, как это нужно для приспособления к жизни в приледниковой зоне. Генетики не смогли определённо сказать, сколько именно времени требуется для превращения сапиенсов южан в нордическую расу. Всего одного-двух поколений достаточно для того, чтобы появились люди с рецессивными признаками: светловолосые, светлокожие и светлоглазые, упитанные. Число поколений, необходимых для того, чтобы такими стало большинство популяции, называют очень разное: от 5 до 30. Из этого разброса я делаю вывод: специалисты сами толком не знают. Даже и 30 поколений это меньше 1000 лет. Тем более учитывая, что люди в те времена становились взрослыми и размножались раньше, чем их отдалённые потомки. Значит, нордическая раса возникла практически мгновенно. Направленный мутогенез это с одной стороны закономерность формирования именно такой человеческой общности с такими физическими и культурными параметрами. С другой стороны, Это сплошной поток новых стрессов и от преобразования себя, и от самого факта жизни на севере.